И что еще удивительнее, это то, что один театральный критик в газете, рассказывая об этом, заметил, что Яковлев был дирекцией оштрафован за какой-то незначительный проступок. Публика брала сторону артистов, критика брала сторону публики, служение искусству чистому было трудно в те времена. Как человека, совершенно не затронутого этой актерской пошлостью, должен помянуть прекрасную артистку Марию Александровну Славину. Это был человек исключительный в театральной среде, но в особенности исключительный в те времена. Только большие художники сцены являют такое безразличие к публике. И удивительно, как несмотря на падкость к пошлым приемам заискивания, публика все-таки ценит тех, кто перед ней не лебезит. Карьера Славиной прошла в стороне от того духа рекламы, который был внесен в оперу Фигнером. Она была прекрасная певица, контральта, но из таких контральда, которые пели Кармен. Ее пение было настоящее классическое пение, никогда не выходившее из рамок строгого самообладания. Кто слышал в ее исполнении арию матери, боярыни Морозовой Вопричники опричнике, «Снега белей», тот не забудет ее. Сценические образы, к сожалению, не переходят в потомство. Но если бы хотелось что-нибудь закрепить на все времена и в назидание будущим исполнителям, в данном случае исполнительницам, то это Славину в роли графини, пиковой дамы. Это был образ, какого я больше не видал в этой опере. Она была еще молода, когда по настоянию Чайковского приняла эту роль. Но она в ней не состарилась. Она с годами входила в нее все больше и больше, и она закрепила ее в памяти видевших ее как нечто неизменное, как тип, как образ, от которого нельзя уклониться, и которого вместе с тем нельзя достичь. Славина – это графиня, а графиня – это Славина. Иной не может быть, а подобной не будет. Рядом с блестящими, но легковесными, шипучими успехами Фигнера в партиях Ленского, Германа и в некоторых иностранных шла серьезная работа в операх Римского-Корсакова и Вагнера. Здесь сыграл службу, которую не забудет ни один ревнитель родного искусства, наш славный тенор Ершов. С замечательным голосом необыкновенной силы, но, к сожалению, иногда сдавленным, с настоящим музыкально-драматическим увлечением, с большой молодостью, с какой-то детской беззаветностью, этот человек провел в жизнь русского оперного театра такие образы, как Садко, Гришка Кутерьма, Тристан, Зигмунд, Зигфрид. В его музыкальной природе было что-то могучее, что поднимало и увлекало, несмотря на его неприятный недостаток сдавленного горла. Никогда никакое прикосновение рекламы не омрачило его имени, и самые лучшие воспоминания чистого искусства связаны с ним. В смысле сценическом у него был один очень неприятный недостаток. Он иногда был как-то связан, весь напряжен, Это было результатом какой-нибудь дурной привычки, которую ни один режиссер не заметил, вероятно, против которой никто не предостерег его в те годы, когда можно было еще вылечиться, и которая, как все дурные привычки, с годами увеличивалась. В минуты, когда роль требовала полной расслабленности, он бывал напряжен до последней степени. Так в Ките же, в роли Гришки, привязанный к дереву, когда он, казалось бы, совсем надломлен, Он давал впечатление какой-то натуги. Он не умел быть увядшим. Впрочем, это одна из труднейших задач сценического искусства – быть ненапряженным. И однако в этой же роли, Гриши Кутермы тюрьмы, Ершов являл наивысшее, что я видел на оперной сцене в смысле ритмичности, то есть согласование движения с музыкой. Такой разработки движения в согласии с музыкальным рисунком мы, конечно, в этой роли больше не увидим. В сцене опьянения каждое его движение, казалось бы случайное, как подобает движениям пьяного человека, было пригадано, было направлено, вовремя остановлено. Да, Ершову можно поставить памятник за ту службу, которую он сослужил русскому оперному искусству.